тролли превратились в живую картину. Они стояли и сидели там, где их застал большой молот. Несколько пеньчужек вяло пытались драться, а один защищал бутылку контрабанного шари, намереваясь любой ценой высосать последнюю каплю. Но констебль Дорфул, голем, перехватил его и стукнул головой Озим. Пойдем сберюл по площади, пока стражники волокли или катили сонных троллей, складывая их аккуратными рядами в ожидании полицейского фургона. А потом у кирпича выдался неудачный день. Он выпил кружку пива. Ну, может, не одну. Ето. Ну и что тут плохого? И тут прямо перед ним ето Появился какой-то в шлеме и все такое. Ага, может и гном, насколько могло судить бурлящее блуждающее закоулками каулками сознание кирпича. Какого черта решило сознание? Раз это не тролль, то типа все нормально. Дык, и вот она дубинка ета прямо в руках. Повинуясь инстинкту, Ваим обернулся в ту секунду, когда тролль, открыв красные глаза, моргнул. И размахнулся дубиной. Ваимс как будто в замедленном действии попытался увернуться, но дубина врезалась ему в бок, подняла, подбросила в воздух и швырнула на земь. Он услышал крики, и тут тролль тяжело шагнул вперед, занеся дубину, чтобы сравнять противника с землей. Кирпич понял, что на него напали. Он остановился и посмотрел вниз на свое правое колено. Мозг так и искрил. «И Это какой-то мелкий гном. И типа того, набросился на него с тупым мечом, пинал и вопил как чокнутый. Кирпич решил, что ето пиво виновата!» От пива ему казалось, что у него из ушей валит огонь. Он одним движением руки смахнул мелкого надоеду. Вамс беспомощно смотрел, как Э и -э песьте молкатится по мостовой. Потом трол вновь обернулся к нему, сжимая дубину. Но детрит, который наконец подоспел на выручку, громадной ручище и выхватил оружие у тролля, а потом обрушил кулак подобный гневу богов. У кирпича всё в глазах потемне!» "Вы хотите мне внушить", сказал Патрица и ветеринаре, "что мистер Эи Пессимал попытался практически голыми руками атаковать тролля и ногами тоже, сэр", заметил Ваймс. а еще он его укусил. Разве он не шел на верную смерть, спросил ветеринари. Кажется, это его не волновало, сэр. В последний раз Ваймс видел Эй и Пессимало, когда того перевязывал Игорь. Инспектор полубессознательно улыбнулся. Стражники то и дело заглядывали, чтобы сказать что-нибудь вроде: "Ну ты даешь, громила", и похлопать его по спине. Мир перевернулся для Эй и Пессимало. Могу я полюбопытствовать, Ваймс, отчего один из моих наиболее добросовестных и несомненно штатских служащих оказался в таком положении? Ваймс неловко заёрзал. Он изучал стражу, сэр, хотел побольше про нас узнать. Он посмотрел на ветеринария, как бы говоря: «Еще немного, и мне придется солгать. Ветеринар ответил взглядом: я знаю. Вы сами не слишком сильно пострадали, спросил он слуг. Несколько царапин, сэр. Во взгляде патриция читалось сломанные рёбра, Ванс ответил. Ерунда. Ветеринар подошел к окну и взглянул на просыпавшийся город. Некоторое время он молчал, а потом вздохнул. Как досадно, что многие из них родились здесь, произнес он. Ванс решил промолчать, этого обычно хватало. Может быть, мне следовало предпринять какие-нибудь действия против того проклятого гнома, продолжал ветинарь. Да, сэр. Вы так считаете? Мудрый правитель думает дважды, чем применить силу по отношению к тем, чьи высказывания он не одобряет. Вайнц опять-таки промолчал. Сам он применял силу ежедневно и весьма охотно по отношению к тем, чьи высказывания, например, Отдай мне все свои деньги или, ну и что ты мне сделаешь, коп? Он не одобрял. Но, возможно, правители и должны рассуждать иначе. Он сказал: "Кто-то другой не стал думать дважды, сэр. Спасибо, Ва임с", ответил ветеринарий и быстро обернулся. "Вы уже выяснили, кто убил Грага?" "Следствие продолжается, сэр. Вчера вечером нам помешала эта заварушка. Есть какие-нибудь свидетельства того, что преступление совершил тролль? мы нашли странные улики, сэр. Стража, можно сказать, собирает головоломку. Правда, не достает крайних фрагментов, да и схема сборки не помешала бы, поскольку выражение лица ветеринаре стало хищным, вам продолжил вслух. Если вы ждете, что я вытащу кролика из шлема, сэр, то даже не надейтесь. Гному уверены, что виноват тролль. Им так говорит тысячелетний инстинкт. Они не нуждаются в доказательствах. Тролли не думает, что виноват тролль, но возможно, не прочь, чтоб так оно и было. Дело не в убийстве, сэр. Что-то щелкнуло, и всем порядочным людям, ну, в широком смысле слова, сэр, охота устроить кумскую битву еще разок. В той шахте творится что-то странное, я знаю. Что-то посерьёзнее убийства. Все эти туннели Зачем они нужны? Я чую ложь, и ее там в избытке. На ней многое держится Ваимс, сказал ветеринар. Всё серьёзнее, чем вы думаете. Сегодня утром я получил клик сообщения от Рисариссона, короля горой. У всех политиков, разумеется, есть враги. Есть, скажем так, фракции, которые не согласны с ним с его политикой в отношении ангкор с оппортунистическим подходом к троллям, с позицией, которую он занял по поводу этого злополучного г, га... а теперь пойдут слухи, что тролль убил Грага, и да, слухи о том, что стража угрожает гномам. Ветеринер вскинул бледную руку, как только Ваймс открыл рот, чтобы возразить. Нам нужна правда, Ваимс. Правда командора Сэма Ваймса. Это важнее, чем вам, возможно, кажется. На равнинах и за равнинами люди знают вас, Командор. Знают потомка стражника, который свято верил, что если продажный суд отказывается обезглавить злого короля, то стражник должен сделать это сам. Король был только один, возразил Ваймс. «Сэм Ваймс однажды арестовал меня за измену, спокойно напомнил ветеринаре. «Сэм Ваймс арестовал дракона. Сэм Ваимс остановил войну между двумя государствами, арестовав обоих главнокомандующих. Сэм Ваимс убил Вервольфа голыми руками. Он несет закон, как зажженный фонарь. Что все это значит? Стражники на половине континента подтвердят, что Сэм Ваимс прям как стрела. Он не подкупен, непогрешим и никогда не берет взятки. Послушайте меня, если Рис падет... Следующим королем под Горой уж точно будет тот, кто не станет говорить с троллями. Объяснить попроще: тролльи кланы предводители которых имеют дело с рисом, скорее всего, решат, что их держали за идиотов. Тогда они свергнут упомянутых предводителей и заменят их воинственными и тупыми троллями, то есть настоящими идиотами, и тогда начнется война Ваимс. Она придет сюда. И это будет не смычка банд, вроде той, что ты предотвратил вчера вечером. Мы не можем не помешать ни остаться в стороне, потому что у нас тоже хватает идиотов Ваймс. и я не сомневаюсь, что вам это известно. Они потребуют, чтобы мы выбрали, на чьей мы стороне. Кумская долина будет повсюду. Найди убийцу ваимс, выследи его и вытащи на свет. Не Неважно, тролль это, гном или человек. По крайней мере, мы узнаем правду и сможем воспользоваться ею как оружием. Сейчас наш главный враг слухи и сомнения. Трон короля под горой шатается, Ваймс. основание мира тоже. Ветеринарь замолчал и осторожно сложил перед собой бумаги, как будто почувствовав, что зашел слишком далеко. В любом случае, я не хочу оказывать на вас никакого давления, закончил он. Измученный и озадаченный мозг Ваимса выбросил на поверхность одно единственное слово. Смычка? Должно быть, я имел в виду стычка, бодро произнес ветеринар. Ваимс всё ещё пытался уложить в голове международную сводку новостей. Столько шума из-за одного убийства? уточнил он, стараясь подавить зевок. Нет, Ваймс, Вы сами сказали: виной тому тысячи лет напряжения, интриг и политической борьбы. Последнее время разные происшествия изменили баланс сил. Есть те, кому хотелось бы, чтобы все стало как прежде, даже ценой моря крови. Что такое один гном? Но если его смерть можно превратить в казус белли, тут патриций ветеринар посмотрел в сонные глаза Ваймса и продолжал: э, то есть в повод для войны, то внезапно он становится самым важным гномом в мире. Когда вы в последний раз так следует спали Ваимс. Ваимс пробормотал, что недавно: "Ступайте и поспите еще, а потом найдите убийцу побыстрее. Хорошего вам дня". Шатаются не только троны королей, подумал Ваимс. Твоё кресло тоже слегка покачнулось. Очень скоро люди спросят, кто пустил сюда всех этих гномов. Они роют туннели под городом и не подчиняются нашим законам. От тролли? раньше их держали на цепи, как собак, а теперь они разгуливают по улицам и угрожают мирным жителям. Скоро заговорщики начнут собираться кучками, те, кто тихонько беседуют в углу на вечеринке, те, кто умеет превращать мнение в ножи. Исход заварушки вчера ночью, возможно, напугал этих болтунов, но дважды такое не провернёшь. Как только неприятности начнутся в массовом порядке, как только погибнет несколько человек, они перестанут говорить за закрытыми дверями. Толпа их охотно поддержит. Они роют туннели под городом и не подчиняются нашим законам. Вайн забрался в карету, с трудом переставляя ноги, которые лишь приблизительно повиновались его воле. Невнятно приказал ехать в севдополис ярд и заснул.